Сапоги мы брали по размеру на 1-2 номера больше, чтобы не терять времени, быстро собраться. За 5 минут надо было одеться, обуться и встать в строй. Были случаи, что в сапогах на босую ногу в строй выбегали. Одна девчонка чуть ноги себе не отморозила. Старшина заметил, сделал замечание, потом учил нас порятанке крутить. Станет над нами и гудит: "Как мне девчонки сделать из вас солдат, а не мишени для фрицев?" Ну и вот, прибыли мы на фронт, под Оршу, в 62-ю стрелковую дивизию. Командир, как сейчас помню, полковник Бородкин, он увидел нас, рассердился. Девчонок мне навязали, но потом пригласил к себе, угостил обедом. И слышим, спрашивает у своего адъютанта: "Нет ли у нас сладкого к чаю?" Мы обиделись, за кого он нас принимает? Мы воевать приехали, а он нас принимал не как солдат, а как девчонок. По возрасту мы были ему дочери. Что ж я с вами делать-то буду, милые вы мои? Вот как он к нам относился, как он нас встретил. А мы же воображали, что мы уже вояки. На завтра заставил показать, как умеем стрелять, маскироваться на местности. Отстрелялись хорошо, даже лучше мужчин снайперов, которых это звали с передовой на двухдневные курсы. А затем маскировка на местности. Полковник пришёл, ходит, осматривает поляну. Потом встал он на одну кочку, ничего не видно. И тут кочка под ним взмолилась: "Ой, товарищ полковник, не могу больше, тяжело". Ну и смеху было. Он поверить не мог, что так хорошо можно замаскироваться. Теперь говорит свои слова насчёт девчонок беру обратно. Но всё равно очень мучился, боялся за нас, когда шли на передовую. Каждый раз предупреждал, чтобы осторожными были, понапрасну не рисковали. Вышли мы первый день на охоту, так у снайперов называется. Моя напарница Маша Козлова Замаскировались лежим. Я веду наблюдение. Маша с винтовкой. И вдруг Маша мне: "Стреляй, стреляй, видишь немец?" Я ей говорю: "Я наблюдаю, ты стреляй". "Пока мы тут будем выяснять", говорит она, "он уйдёт". А я ей своё: "Сначала надо стрелковую карту составить, ориентиры нанести, где сарай, берёзка". Ты будешь как в школе разводить бумажный волокиту? Я приехала не бумажками заниматься, а стрелять. Вижу, что Маша уже злится на меня. Вот ну, так стреляя чего ты? Так мы перерекались. А в это время действительно немецкий офицер давал солдатам указания. Подошла повозка, и солдаты по цепочке передавали какой-то груз. Этот офицер стоял, что-то сказал, потом скрылся. Мы спорим. Я вижу, что он уже два раза показался, и если мы ещё раз прохлопаем, то его упустим. И когда он появился третий раз, это же в одном мгновении то появится, то скроется. Я решила стрелять. Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: "Это же человек, хоть он враг, но человек". И у меня как-то начали дрожать руки. По всему телу пошла дрожь, а з노б, какой-то страх. После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно, но я взяла себя в руки, нажала спусковой крючок. Он взмахнул руками и упал. Убит он был или нет, не знаю, но меня после этого ещё больше дрожь взяла. Какой-то страх появился. Я убила человека. Когда мы пришли, стали в своём взводе рассказывать, что со мной было, провели собрание. У нас комсорг была Клава Иванова. Она меня убеждала: их не надо жалеть, их надо ненавидеть. У неё фашисты отца убили. Мы бывало за поём, она просит: "Девчонки, не надо, вот победим этих гадов, тогда и петь будем". Через несколько дней Мария Иванова позвонит мне и пригласит к своей фронтовой подруге Клавдии Григорьевне Крохиной. И я ещё раз услышала о том, как не просто было девчонкам становиться солдатами и убивать. Воспоминания Клавдии Григорьевны Крохиной старшего сержанта-снайпера. Мы залегли, и я наблюдая. И вот я вижу, один немец приподнялся. Я щёлкнула, и он упал. И вот, знаете, меня всё затрясло. Меня колотило всю. Я заплакала. Когда по мишеням стреляла, ничего, а тут как это, я убила человека. Потом прошло это. И вот как прошло. Мы шли. Было это возле какого-то небольшого посёлка в Восточной Пруссии. И там, когда мы шли, около дороги стоял барака или дом. Не зная, это всё горело, сгорело уже, одни угли остались. И в этих углях человеческие кости. И среди них звёздочки обгоревшие это наши раненные или пленённые сгорели. После этого, сколько я не убивала, мне не было жалко. Как увидела эти горящие кости, не могла прийти в себя, только зло и мщение осталось. Пришла я с фронта седая, 21 год, а я уже беленькая. У меня ранение было контузия, я плохо слышала на одно ухо. Мама меня встретила словами: "Я верила, что ты придёшь. Я за тебя молилась день и ночь". Брат на фронте погиб, она плакала. Одинокова теперь, рожай девочек или мальчиков. Но он всё-таки мужчина, он обязан был защищать родину. А ты же девчонка. Я об одном просила: если ранят, то пусть лучше убьют, чтобы девушке не остаться колекой. У нас, а я не белоруска, это меня муж сюда привёз. Я родом из Челябинской области. Так у нас там велись какие-то рудные разработки. Как только начинались взрывы, А это делалось ночью. Я моментально вскакивала с кровати и первым делом хватала шинель и бежать. Мне надо было куда-то бежать. Мама меня схватит, прижмёт к себе и уговаривает, как ребёнка: "Сколько раз я с кровати кубарем слечу и за шинель?" В комнате тепло, но Мария Ивановна укутывается в тяжёлый шерстяной плед. Её знобит и продолжает: "Наши разведчики взяли одного немецкого офицера, а он был крайне удивлён, что в его расположении Выбито много солдат, и все ранения только в голову. Простой, говорит, стрелок не может сделать столько попаданий в голову. Покажите, попросил мне этого стрелка, который столько моих солдат убил. Я большое пополнение получил и каждый день до 10 человек выбивало. Командир полка говорит: "К сожалению, не могу показать, это девушка-снайпер, но она погибла". Эта девушка погибла в снайперском поединке. И что ее подвело, так это красный шарф. Она очень любила этот шарф. А красный шарф на снегу заметен. Демаскировка. И вот, когда немецкий офицер услышал, что это была девушка, он голову опустил. Не знал, что сказать. Мы ходили парами. Одной от темна до темна сидеть тяжело. Глаза слезятся, руки не меют. Тело от напряжения тоже не меет. Зимой особенно трудно. Снег, он под тобой тает. Только забрежет рассвет. Мы выходили и с наступлением темноты с передовой возвращались. Двенадцать, а то и больше часов, мы лежали в снегу или забирались на верхушку дерева, на крышу сарая или разрушенного дома, и там маскировались, чтобы враг не видел, где мы, где наша позиция, откуда мы ведем наблюдение. И старались как можно ближе найти позицию. Семьсот, восемьсот, а то и пятьсот метров нас отделяло от траншеи, где немцы. Я не знаю, откуда у нас смелость бралась, хотя не дай бог женщине быть солдатом. Расскажу вам один случай. Мы шли в наступление, очень быстро наступали и выдохлись. Обеспечение от нас отстало, кончились бы и припасы, вышли продукты, кухня и то разбила снарядом. Третьи сутки сидели на сухарях, языки все ободрали так, что не могли ими ворочить. Мою напарницу убили, и я сновенькой шла на передовую. И вдруг видим На нитралке же ребёнок, такой красивый, хвост у него пушистый, гуляет себе спокойно, как будто ничего нет, никакой войны. И немцы слышим зашумели, его увидели. Наши солдаты тоже переговариваются. Уйдёт, а супчик был бы. Из автомата на таком расстоянии не возьмёшь. Увидели нас. Снайперы идут. Они его сейчас. Давай, девчата. Что делать? И я подумать не успела, прицелилась и выстрелила. Уже ребёнка ноги подогнулись, свалился набок. И тоненько-тоненько ветер принёс, заржал. Это потом до меня дошло, зачем я это сделала? Такой красивый, а я его убила, я его в суп. За спиной слышу, кто-то всхлипывает. Оглянулась, а это новенькая. Чего ты спрашиваешь? Же ребёночка жалко и полны глаза слёз. Ах, ах, ах, тонкая натура. А мы все 3 дня голодные. Жалко потому, что ещё никого не хоронила. Не знаешь, что такое прошагать за день? 30 километров с полным снаряжением, да ещё голодный. Сначала фрицев надо выгнать, а потом переживать будем. Смотрю на солдат, они же вот только меня подзадоривали, кричали, просили. Никто на меня не смотрит, будто не замечает. Каждый уткнулся и своим делом занимается. А мне что хочешь, то и делай. Хоть садись и плачь. Будто я живодёрка какая-то. Будто мне кого хочешь убить, ничего не стоит. А я с детства всё живое любила. У нас Я в школу ходила. Корова заболела, и её прирезали. Я 2 дня плакала. Мама боялась, чтобы чего со мной не случилось, так плакала. А тут бац, и пальнула по беззащитному же ребёнку. Вечером несут на ужин повара: "Ну, молодец, снайпер. Сегодня мясо в котле есть". Поставили нам котелки и пошли. А девчонки мои сидят, к ужину не притрагиваются. Я поняла, в чём дело. В слёзы и из землянки. Девчонки за мной стали меня в один голос утешать, быстро расхватали свои котелки и давай есть. Вот как было. Ночью у нас, конечно, разговоры. О чем мы могли говорить? Конечно, о доме. Каждый о маме своей рассказывал. У кого отец или братья воевали? И о том, кем мы будем после войны, как мы выйдем замуж и будут ли мужья нас любить. Капитан наш смеялся, говорил. «Эх, девки!» Всем вы хороши, но после войны побоятся на вас жениться. Рука меткая, тарелкой пустишь в лоб и убьешь. Я мужа на войне встретила, в одном полку мы были. У него два ранения, контузия. Он войну от начала до конца прошел. Всю жизнь был военным. Ему не надо объяснять, что у меня нервы. Если я и поговорю на повышенных тонах, он или не заметит, или отмолчится. И мы живем с ним уже 35 лет душа в душу. Двоих детей вырастили, дали им высшее образование. А что вам еще расскажу? Ну, демобилизовали меня, приехала я в Москву, а от Москвы к нам еще ехать и несколько километров пешком идти. Это сейчас там метро, а тогда были вишневые сады, глубокие овраги. Один овраг очень большой, мне через него надо было перейти. А уже стемнело, пока я приехала, добралась. Конечно, я через этот овраг боялась идти. стою и не знаю, что делать, то ли мне возвращаться и ждать дня, то ли набраться храбрости и пойти. Сейчас подумать так смешно. Фронт прошла, чего только не повидала, и смерти, и разного, а тут авраг перейти страшно. Оказывается, война ничего в нас не изменила. В вагоне, когда ехали, когда возвращались уже из Германии домой, мышь у кого-то из рюкзака выскочила. Так все наши девчонки, как повскакивают, те, что были на верхних полках, Кубарем оттуда пищат, а ехал с нами капитан, тот удивлялся: "У каждый орден, а мышей боитесь". На моё счастье ехала машина грузовая. Я думаю проглосую. Машина остановилась. "Мне до Дяковского", говорю. "И мне до Дяковского", смеётся молодой парень. Я в кабину, он мой чемодан в кузов и поехали. Видит, что нам не формы награды спрашивает. "Сколько немцев ты убила?" А я ему говорю: "75". Он немного со смешком Врёшь. Может, ты в глаза ни одного-то не видела. Я тут его признала. Колька Чижов, ты ли это? Помнишь, я тебе галстук повязывала? Одно время до войны я работала в своей школе пионер-вожатой. Маруська, ты? Я. Правда? Затормозил машину. До дому довезти, что ж ты посреди дороги-то тормозишь? У меня на глазах слёзы, и вижу, что у него тоже. Такая встреча. К дому подъехали, он бежит. с чемоданом к моей матери. Скорее я вам дочку привёз. Вернулась и всё надо было начинать сначала. В туфлях учились ходить, на фронте уже 3 года в сапогах. Мы привыкли к ремням подтянутые. Казалось, что теперь одежда на нас мешком висит. Неловко как-то себя чувствуешь. Мы юбок не признавали, всё в брюках. Вечером их постираешь, под себя положишь, ляжешь, считай выутюженные. Правда, не совсем сухие. Выйдешь на мороз, корки покроются. А тут идёшь в гражданском платье в туфлях, встретишь офицера, невольно рука тянется, чтобы честь отдать. Привыкли. Поёк на всём государственном. И приходишь в хлебный магазин, берёшь хлеб, сколько тебе нужно, и забываешь расплатиться. Продавщица, она уже тебя знает, понимает, в чём дело. И стесняется напоминать. А ты не заплатила, взяла и пошла. Потом тебе уже совестно, на другой день идёшь, извиняешься, Берешь что-то другое и расплачиваешься за все сразу. Продавцы не обижались на нас. Они уже знали. Замолкает. И это то молчание, когда любой вопрос неуместен. Я что еще думаю? Вот послушайте, сколько была война, очень долго. Ни птиц, ни цветов не помню. Они, конечно, были, но я их не помню. Вот такое. Странно, правда? Мы только недавно, лет восемь назад, нашу Машеньку Алхимову нашли. ранила командира артдивизиона. Она поползла его спасти, и перед ней разорвался снаряд. Командир погиб, она до полстине успела. И ей обе ноги раскрошило. Мы её несли в месанбат, а она просила: "Девочки, пристрелите меня. Кому я такая буду нужна?" Так просила, так просила. Её отправили в госпиталь, а мы дальше пошли в наступление. С лет её потерялся. Мы не знали, где она, что с ней. И куда только не писали, нам никто ответить не мог. Помогли нам следопыты 73-й школы города Москвы. Они нашли её в доме инвалидов. Она все эти годы по госпиталям кочевала. Ей десятки операций сделали. Она матери своей не призналась, что живая. Можете себе это представить? Вот что такое война. Мы её привезли на нашу встречу. Она сидела в президиуме и плакала. Потом её свели с матерью. Через 30 лет они встретились. Война и теперь нам снится. То бежишь в укрытие, то на другую позицию. Проснёшься и не верится, что живая, а вспоминать не хочу. Физически ощущаю материальность боли, что живёт в этой маленькой, кутающейся в старый плед женщине. Дочка, скажет она мне на прощание, неловко протянув вперёд горячие руки. Я иду. Мне теперь не верится к себе прежней, когда не было слов. Откуда даже если живой придёшь, душа болеть будет. Теперь думаю, лучше бы ногу или руку ранила. Пусть бы тело болело, а то душа очень больно. Мы же молоденькие совсем пошли, девочки. Я за войну даже подросла. Я знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. Вот это стихотворение Александра Твардовского, его «Все же, все же, все же» теперь не отпустит меня, и я буду искать фронтовых девчонок и списывать их рассказами десятки блокнотов и магнитофонных кассет, страдать вместе с ними, надеяться, верить. Мне откроется еще одна война, потому что мы знаем о войне много, и мы знаем о войне мало». Подростите, девочки, вы ещё зелёные. Листая снятые с магнитофона страницы, читая письма и пытаясь представить, так кто же они такие, эти девочки, которые в 41-м уходили с отступающими частями, осаждали Вынкоматы всеми правдами и полудетскими неправдами, прибавляя себе год-два, рвались на фронт. Сами они вспоминают, что были обыкновенными школьницами, студентками, Но в один день мир для них разделился на прошлое, то, что было ещё вчера: последний школьный звонок, новый платик в выпускном, каникулы, студенческая практика в сельской больнице или школе, первая любовь, мечты о будущем и войну, то, что называлось войной, обрушилось прежде всего необходимостью выбора. И выбор между жизнью и смертью для многих из них оказался простым, как дыхание. Я пробую представить себе что такой выбор встал бы передо мной, и новыми глазами вижу в свою комнату любимые книги, пластинки, тепло-настольные лампы, которые сейчас светят мне, знакомое дыхание матери за стеной. То, что могла бы потерять, и уже не тороплюсь повторить, что выбор был простой, как дыхание, хотя для них это было именно так, а я ведь намного старше тех девочек. Из письма москвички Зинаиды Ивановны Пальшиной, рядовой связистки. «Я добровольно пошла на фронт. Как было не пойти? Нельзя было не пойти. Все шли. Только на фронт. Другой мысли не было. В Железноводске, где отдыхала во время отпуска, а начатая работа уже не отпускала нигде, я совершенно случайно познакомилась с Натальей Ивановной Сергеевой, рядовой санитаркой. Вот ее рассказ об их удивительной семье. «У нас было восемь детей в семье. Первые четыре — все девочки, я самая старшая». Идёт война, немцы уже под Москвой. Папа пришёл один раз с работы и плачет. Я когда-то радовался, что у меня первые девочки невесты, а теперь у каждого кто-то идёт на фронт, а у нас некому. Я старый, не берут. Вы девчонки, а мальчишки маленькие. Как-то в семье у нас это сильно переживали. Организовали курсы медсестёр, и отец отвёл нас с сестрой туда. Он говорил: "Это всё, что я могу отдать для победы". Моих девочек В случае далеко не единичный. Вот строки из письма, которое пришло из города Севажское от Антонины Максимовны Князевой, младшего сержанта с связистки. У нашей матери не было сыновей, росло 5 дочерей. Она с нами эвакуировалась в Сталинград, а когда Сталинград был осаждён, мы добровольно пошли на фронт. Все пошли, вся семья: мама и 5 дочерей. А отец к этому времени воевал. Нет ничего в мире выше такой материнской жертвы. Только кто мог заглянуть в материнское сердце, узнать, что в нём творилось. У нас у всех было одно желание только в военкомат и только проситься на фронт, вспоминает Минчанка Татьяна Ефимовна Семёнова, сержант-регулировщица. Пошли мы в военкомат, а нам говорят: "Подростите, девочки, вы ещё зелёные". Нам по 16-17 лет было. Но я добилась своего, меня взяли. Мы хотели с подругой в снайперскую школу, а нам сказали: "Будете регулировщицами, некогда вас учить". Мама несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как мы уже шли к составу, передала мне пирог, десяток яиц и упала в обморок. Говорят о многих матерях, каждая о своей, а как будто об одной. Из воспоминаний Ефросинии Григорьевны Бреус, капитана-врача. У нас в семье все девочки, четыре девочки. На фронте была я одна. И мой папа был счастлив, что дочь на фронте, что она защищает родину. Папа шёл в военкомат рано утром. Он шёл получать мой аттестат и шёл рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте. Рассказывает хирургическая медсестра Лилия Михайловна Будко. Первый день войны. Мы на танцах вечером. Нам по 16 лет. Мы ходили в компании, проводим вместе одного, потом другого. Такого у нас ещё не было, чтобы отделился кто-то парой. Идём, допустим, 6 ребят и 6 девчат. И вот уже через 2 дня этих ребят, курсантов танкового училища, которые нас провожали с станцов, привозили колеками в бинтах. Это был ужас. Если слышу, кто-нибудь смеётся, я не могла этого простить. Как можно смеяться? Как можно чему-то радоваться, когда такая война идёт?